Кейт помотала головой. «Все равно я ничего не понимаю». «Давайте исходить только из того, — сказал Гордон, — что в обычном мире мы всегда уверены в незыблемом порядке причин и следствий. Причины являются первыми, следствия — за ними. Но этот порядок событий далеко не всегда соблюдается в квантовом мире» следствия могут проявляться одновременно с причинами, следствия могут даже предшествовать причинам. А то, что мы сейчас наблюдаем, лишь незначительный, совершенно рядовой пример подобного положения. Рыжая женщина Гомес вошла в один из аппаратов и вставила белую табличку в щель в станине перед собой. Вот Она установила свой навигационный маркер, который ведет машину туда и обратно. «А откуда вы знаете, что это возвращение произойдет?» — негромко спросил стерн «Перемещение в мультимире», — ответил Гордон, — «создает своего рода потенциальную энергию. Ее можно уподобить растянутой пружиной, которая стремится вернуться в первоначальное положение». Так что машины могут возвращаться домой относительно легко. Вот отправиться туда — это хитрая штука. Она и кодируется в той керамической таблетке, которую вы только что видели. Он наклонился вперед и нажал кнопку интеркома. Сью, вы надолго уходите? Вернусь через минуту, возможно, две. Хорошо, связь кончаю. Теперь заговорили техники. Они, вглядываясь в многочисленные табло перед ними, щелкали переключателями на пульт. «Проверка гелия», — приказал один из операторов. «Показывает полный», — ответил второй, вглядываясь в пульт. «Электромагнитное излучение. Проверено. Приготовиться к лазерному уравниванию». Второй оператор перекинул тумблер, Техник щелкнул выключателем, и из металлических полос в центре машины уперлась плотная стена зеленых лазаных лучей, оставлявших на лице и теле Гомес бесчисленное множество зеленых пятнышек. Сама женщина при этом неподвижно стояла с закрытыми глазами. Полосы начали медленно вращаться, Женщина в центре сохраняла неподвижность. Лазеры чертили на ее теле зеленые горизонтальные полосы. Затем полосы замерли. Лазеры уравнены. «Увидимся через минуту, Сью», — сказал Гордон и повернулся к остальным. «Отъезд». Водные щиты, защищающие клетку кольцевыми стенами, засветились бледно-голубым светом. Аппарат снова начал неторопливо вращаться. Женщина в центре стояла неподвижно. Машина двигалась вокруг нее. Жужжание делалось громче. Вращение ускорялось. Женщина стояла все в такой же спокойной и расслабленной позе, только открыла глаза. На эту поездку, продолжал рассказывать Гордон, она затратит всего лишь минуту или две. Но аккумуляторы заряжены на 37 часов. Таков предел для этих машин. Именно столько времени они могут пробыть в ином пространстве, не возвращаясь домой. Мелькание полос стало стремительным. Наблюдатели услышали быстрый дробный звук, напоминавший автоматную очередь. Это проверка площадки. Инфракрасные датчики смотрят, нет ли кого-нибудь рядом с аппаратом. Если не будет свободного пространства в два метра со всех сторон кабины, то перехода не произойдет. Это мера безопасности. Нам совершенно не хочется, чтобы машина появилась в глубине каменной стены. Ну вот, пускает ксенон, сейчас она отправится. Жужжание стало теперь очень громким. Аппарат уже вращался с такой скоростью, что металлические полосы исчезли из виду. Можно было совершенно четко разглядеть стоявшую в кабине женщину. Они услышали знакомый голос с записи. Он говорил «Стойте неподвижно, глаза открыты, глубокий вдох, задержать время». С вершины аппарата до самых ног женщины быстро пробежало единственное кольцо. «А теперь смотрите внимательно», — посоветовал Гордон. «Все происходит очень быстро». Кейт увидела, как из всех полос к центру кабины вновь устремился свет лазеров. На сей раз он был ярко-фиолетовым. Женщина, стоявшая внутри, казалась... За доли секунды раскалилась до бела, а затем взорвалась внутри машины вспышкой ослепительно-белого света. Кейт закрыла глаза и отвернулась. Когда она снова повернулась к площадке, перед глазами у нее мелькали световые блики, и еще несколько секунд она не видела происходившего. Затем она поняла, что аппарат стал меньше. Он теперь не соприкасался со спущенными сверху кабелями, которые свисали свободно. Еще одна лазерная вспышка. Машина стала еще меньше. Женщина внутри тоже уменьшилась. Теперь ее рост составлял всего лишь около трех футов. И на глазах зрителей продолжал уменьшаться в сверкании лазерных вспышек. «Боже!» пробормотал Стерн, не отрывая глаз от разворачивавшихся событий. «На что должно быть похоже такое ощущение?» «Ни на что», — ответил Гордон. «Вы ничего не чувствуете. Время прохождения нервного импульса от кожи до мозга измеряется примерно сотней миллисекунд. Лазерное испарение осуществляется за пять наносекунд». Вас давно уже нет. Но ведь она все еще там. Нет, вы ошибаетесь. Она исчезла при первой лазерной вспышке. А сейчас компьютеры лишь обрабатывают данные. То, что вы видите, это артефакт пошаговой компрессии. Сжатие приблизительно до минус двух. Сверкнула еще одна вспышка. Вспышки становились с каждым разом все менее впечатляющими, а клетка теперь уменьшалась быстрее. Только что она была высотой в три фута, а теперь стала в два. Вот она уже почти не возвышалась над полом. Женщина походила на куклу в спортивной одежде. «Минус четыре», — невозмутимо проронил Гордон. Сверкнула очередная вспышка, на сей раз совсем рядом с полом. Теперь Кейт вообще не могла разглядеть клетку. Что с ней случилось? Все на том же самом месте. Следующая вспышка сверкнула, как мог бы сверкнуть лежащий на полу осколок зеркала, на который упал солнечный луч. Минус пять. Вспышки мелькали теперь все чаще, и все заметнее слабели. Вот уже словно светлячок в траве, а Гордон продолжал считать их и минус четырнадцать — всё. Не было больше никаких вспышек. Вообще ничего не происходило. Клетка исчезла. На её месте был пустой, тёмный, резиновый пол. «Вы рассчитываете, что мы совершим это?» — выговорила, наконец, Кейт. При этом... «Не возникает никаких неприятных ощущений», – откликнулся Готтон. «На всем продолжении перехода вы полностью сохраняете сознание, хотя как это происходит, мы объяснить не в состоянии. На заключительных стадиях сжатия данных вы находитесь в наимельчайших измерениях субатомного масштаба, и сознание не должно иметь места». Но все же оно функционирует. Мы считаем, что это может быть артефактом галлюцинации, сопровождающей переход. Если так оно и есть, то данное явление близко к тому, которое принято называть фантомными болями у инвалидов в ампутированных конечностях. Это может быть своего рода мозговой фантом. Конечно, мы говорим об относительно очень кратких периодах времени, наносекундах, но ведь никто не имеет точного представления о том, что такое сознание. Кейт продолжала хмуриться. Уже в течение некоторого времени она любовалась тем, что увидела глазами архитектора, пусть и недоучившегося, проявление формы порожденной функции. Разве не замечательной была концентрическая симметрия этих огромных подземных сооружений, слегка напоминающих средневековые замки, даже несмотря на то, что эти сверхсовременные постройки были возведены вообще без какой-либо эстетической задачи. Они были построены лишь для того, чтобы решить научную проблему. Но впечатление которые они производили в итоге, показалось ей восхитительным. Но теперь, когда она столкнулась с осуществлением задачи, для которой использовались эти аппараты, ей пришлось приложить все свои силы, чтобы заставить себя поверить в то, что она минуту назад увидела собственными глазами. И архитектурное образование не могло тут принести никакой пользы. Но этот метод сжатия человека, для этого требуется разобрать его на части. Нет, мы уничтожили ее, прямо сказал Гордон. Необходимо уничтожить оригинал для того, чтобы на противоположном конце он мог бы восстановиться. Одно не может произойти без другого. Но это значит, что она... «На самом деле умерла? Я так не сказал бы. Видите ли, но если уничтожить человека, который находится на одной из сторон», — настаивала Кейт, — «разве он не умрет?» — Гордон вздохнул. «Трудно говорить об этом в традиционных понятиях», — сказал он. «Поскольку вы возрождаетесь практически в тот же самый момент, когда вас уничтожили, то как можно утверждать, что вы умираете? Вы не умираете. Вы просто перемещаетесь куда-то в иное место. Стерн был убежден, пусть даже это была всего лишь интуиция, что Гордон, рассказывая о технологии, был не до конца откровенным. При одном лишь взгляде на изогнутые щиты, Из воды и стекла различные аппараты и механизмы, огражденные этими щитами, у него возникало ощущение, что за этим кроется еще что-то, оставшееся без объяснения. Он попытался докопаться до секретов. «Так, значит, сейчас она находится в другой вселенной?» – спросил он. «Совершенно верно». Вы передали ее, и она прибыла в другую Вселенную. Точно так же, как это происходит с сообщениями по факсу. Уместная аналогия. Но чтобы восстановить ее, вам нужен еще один факсовый аппарат с той стороны. Гордон мотнул головой. Вот тут вы ошиблись. Не нужен. Но почему же? Потому что она уже там. Старн нахмурился. Она уже там? Как это может быть? В самый момент передачи человек уже находится в другой Вселенной, и поэтому нам не нужно его восстанавливать. Но все же почему? — настаивал Старн. Пока что просто считайте это свойство мультимира. Мы можем обсудить этот вопрос позже, если вам захочется. «Я не уверен, что вашим коллегам будет интересно забивать мозги подобными деталями», — сказал Гордон, кивнув на остальных. Стерн задумался. «Нет, тут кроется еще что-то. Что-то, о чем он не хочет говорить нам.